В-третьих, революция в этом определении представлена как явление классовой борьбы. Из него выпадают все коренные перевороты в жизни общества, вызванные противоречиями между общностями людей, не подпадающими под понятие класса – национальными, религиозными, культурными и другими. Тот факт, что в современных энциклопедиях понятие революции трактуется согласно теории пролетарской революции, разработанной Марксом в середине XIX века, сам по себе является замечательным. Ведь понятия представляют собой важнейший инструмент рационального мышления. В данном случае исключительно узкое и ограниченное марксистское понятие служит фильтром который не позволяет нам увидеть целые типы революций, причем революций реальных, определяющих судьбу народов. Большинство образованных людей, следующих приведенному вышеопределению, не видят даже революций, которые готовятся и происходят у них прямо на глазах. Они считают их не слишком существенными явлениями. Тем более они не могут почувствовать приближение таких революций. Значит, общество теряет саму возможность понять суть того исторического выбора, перед которым оно оказывается в момент революции. К этому добавляется еще одно отекчающее обстоятельство. За последние 200 лет в мире не произошло революций, отвечающих приведенному определению. Ему соответствуют только буржуазные революции в Англии XVII века и Франции конца XVIII века. В XX веке классовых революций не было, но зато прошла мировая волна революций в сословных обществах крестьянских стран затем волна национально-освободительных революций, а в последние десятилетия волна постмодернистских, бархатных революций. Тем не менее, необходимо кратко рассмотреть главные положения основных теорий революции, начиная с теории Маркса. Он, как известно, изучал классовое капиталистическое общество на материале Англии, и назревающую в нем, как он предполагал, пролетарскую революцию. Доктрине марксизма присущ крайний экономизм. В ней не только революции, но и вообще любая политическая борьба сводится исключительно к экономическим причинам и к борьбе классов. Отрицается любая иная природа общественных конфликтов. Энгельс пишет «По крайней мере для новейшей истории доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая, и что всякая борьба классов за свое освобождение, невзирая на ее неизбежно политическую форму, ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая, ведется в конечном счете из-за освобождения экономического Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Такое представление общественных противоречий – крайняя абстракция. В действительности конфликты на экономической почве являются лишь одним из многих типов общественных конфликтов. Чаще всего конфликты возникают на почве культурных различий прошлом – прошлым, религиозных, в XX веке – национальных. Американский этнограф Янг, посвятивший классификации конфликтов Большую книгу 1976, говорил в Москве на конференции этничности власть в полиэтнических государствах. «Широкомасштабное насилие имевшее место в последние десятилетия в рамках политических сообществ в огромном большинстве случаев развивалось по линии культурных, а не классовых различий. В экстремальном случае геноцид является патологией проявления культурного плюрализма, то есть этничности, но никак не классовой борьбы. Более того, Во второй половине XX века, на исходе нового времени, западное общество даже смогло интегрировать то, что Маркс считал импульсами революции в качестве укрепляющих общество инструментов. Земляной пишет. «Государство эпохи постмодерна научилось канализировать протест» использовать оппозицию как эффективный инструмент своей отладки и регулирования. Михаилом Лившицем, неординарным советским философом-марксистом, для объяснения этой пикантной ситуации была предложена теория мнимого протеста, которая неожиданным образом воскресла во французском постмодернизме, коим под знаменатель мнимого протеста Были подведены марксизм и классовая борьба. Известный французский философ Жан-Франсуа Лиотар отмечал в книге «Состояние постмодерн». Марксизмом руководит другая модель общества. В основе этой модели лежит борьба классов. Здесь невозможно обойтись без перипетий, которые занимают общественную историю, политику и идеологию в течение более века. Судьба их известна. В странах с либеральным или прогрессивно-либеральным правлением происходит преобразование этой борьбы и ее руководителей в регуляторы системы. И повсюду, под разными названиями, критика политической экономии, под названием Капитала Маркса и критика связанного с ней общества отчуждения используются в качестве элементов при программировании системы. Земляной, Двойники власти, Политический журнал, 2005, номер 8. В последние 20 лет мы наблюдали исторического масштаба революционную трансформацию обществ советского типа в СССР и странах Восточной Европы. Организованным движением, которое наиболее последовательно готовило эту революцию, была польская солидарность. Однако мотивация этой внешней буржуазной революции была совершенно не классовой. Вот что говорится об основаниях этой мотивации. Солидарность представляла собой ценностно ориентированный монолит, а не сообщество, заинтересованных в достижении конкретных целей групп общества. Разделительная линия между противоборствующими силами пролегала не в социальной или классовой плоскости, а в ценностной. То есть культурной, точнее культурно-политической или социально-психологической. Фактически общественная функция этого движения свелась к разрушению социалистической системы. Предпосылки институционального краха этой системы возникли после распада ее ценностной основы. Однако это с солидарности провозглашавшиеся ею идеалы были бесконечно далеки от социокультурной реальности общества либерально-демократического типа, от рыночной экономики, частной собственности, политического плюрализма, западной демократии. Солидарность как тип культуры, несмотря на свою антикоммунистическую направленность, тяготела скорее к предшествующему периоду консервативной модернизации с ее неотрадиционалистским заключительным этапом, чем к сменившей его эпохе прагматизма. Коровицына с Россией и без нее. Восточноевропейский путь развития. Москва. Алгоритм. Эксмо. 2003